социализм. 50. -е. Наполеон как-то сказал: "Общество не может существовать без имущественного неравенства, а имущественное неравенство не может существовать без религии". Он говорил, конечно же, не как историк-теоретик, просто оправдывал свой конкордат с Ватиканом. Однако в этом вполне макиавелевском утверждении великолепно обозначены как цели социализма, так и трудности на его пути. 51. Социализм-коммунизм — это попытка переиначить и перетолковать христианство. Но среди прочих особенностей христианства, которые он отправил на гильотину, была одна самая существенная — тайна. Христианство разлагается, потому что силится сохранить лже-тайну, социализм не избежит разложения, потому что силится искоренить тайну истинную. 52 как и христианство он слишком долго тащил за собой пусковой механизм когда запуск уже был произведен дабы достичь социальной справедливости в как можно большем объеме первые социалисты энергично распространяли всевозможные эффектные но ну, вульгарные теории равенства материализма истории они идеализировали пролетариат и очерняли то что не пролетариат они сделали из социализма дубинку устроили большой тарорам большой террорам нам сейчас вовсе не нужен Нам нужно меньше силы и больше мысли, меньше доктринерства и больше взвешенности. 53. Вопреки всей его ярой враждебности по отношению к былым религиям, социализм сам религия, и ни в чем это не проявляется с такой очевидностью, как в его ненависти к ереси, к любой критике, которая отказывается принимать определенные положения догмы как неоспоримые критерии реальности. Приятие догмы становится главным доказательством веры в учение. И это тотчас же ведет к истинению. 54. Главная ключевая проблема социализма заключается в следующем. Для того, чтобы сделать социальную справедливость уделом многих, лидеры социализма обязаны были дать им власть. Но пролетарии, большие мастера отвечать на вопрос, чего они хотят, Зато худо понимают, что им в сущности нужно. Поэтому, дав им власть, им дали власть высказывать, чего они хотят, но не дали объективной возможности понять, что им потребно. Потребно же этим многим прежде всего образование. Потребно, чтобы их вели, а не они вели бы всех за собой. Вот и приходится социалистическим лидерам поддерживать шаткое равновесие. С одной стороны, чтобы остаться у власти, они должны идти навстречу желаниям многих, приобретать потребительские товары, разную незатейливую мелочевку для обустройства жизни, причем в достаточном объеме, чтобы их не переманило правое крыло, ведь даже в самых что ни на есть коммунистических странах всегда есть правое крыло, а с другой стороны им приходится убеждать все тех же многих, что в жизни есть вещи более достойные, чем необузданное свободное предпринимательство, да желание вдоволь есть пирожные и тешить себя телевизионными зрелищами. Им нужна власть, нужна сила народа. И, наконец, добровольное согласие народа с тезисом, что не в силе правда, что обладающий всеобщим избирательным правом малообразованный электорат нуждается в руководстве тех и в подчинении тем, кто избран его законными представителями и правителями. 55. -е. Есть у социализма и свой миф о загробной жизни. Вера не в гипотетический иной мир, а в гипотетическое будущее мира нынешнего. И марксизм, и ленинизм провозглашают, эксплуатируют и извращают идею постоянного совершенствования, оправдывая дурные средства благими целями. 56. Есть у социализма и другие мифы, вроде того, что высшая доблесть — труд. Но рабочего в конечном счете эксплуатирует не капиталист, его эксплуатирует сама работа. 57. Государство всеобщего благосостояния гарантирует раздачу материальных благ и психологического дискомфорта. Избыток социального обеспечения и равенства порождает в индивиде ощущение внутреннего смятения и безысходности, острую тоску по случаю и разнообразию, навязчивый кошмар государства всеобщего благосостояния — скука. 58. Всеобщая полная занятость, плановая экономика, государственная собственность на ведущие отрасли промышленности, государственное страхование и бесплатное медицинское обслуживание — все это прекрасно. Но обеспечить одни гарантии — значит предусмотреть и другие. Мы укрепляем один фланг, полагаясь на то, что неприятель не станет атаковать на другом. Но рыцарское благородство эволюции не свойственно — Чем выше уровень жизни, тем ощутимее потребность в разнообразии, чем больше досуга, тем больше дефицит напряженности, и соль резко растет в цене. 59. -е. В государстве всеобщего благосостояния, каким оно видится сегодня, нет места факторам, имеющим для эволюции бесспорную ценность, случаю и тайне. Это не столько довод против общего принципа государства всеобщего благосостояния, сколько против несостоятельности ныне существующих представлений о том, каким должно быть такое государство, и о том, что обеспечивает равенство. Нам сейчас нужно не столько эгалите, сколько фротерните. Триединный принцип, провозглашенный Великой Французской революцией 1789-1794 годов, гласил Либерте и галите фротерните, то есть свобода, равенство, братство. 60 -е. Общественному застою наиболее подвержено общество крайнего типа. Крайне справедливые или крайне несправедливые. А всякий застой неизбежно разрешается одним из трех способов. Война, упадок или революция. Шестьдесят Нужна наука, которая исследовала бы ту степень разнообразия, эмоциональной вовлеченности, новизны, риска, которые требуются среднестатистическому индивиду и среднестатистическому обществу, а также истоки этих потребностей. 62. Социализму никак не избавиться от вредоносного духа бесправного и бездумного стремления к некоему, в принципе, невозможному равенству. Консерватизму? от тупой убежденности что баловни судьбы должны во что бы то ни стало не выпускать везений своих рук христианство и социализм на пару потерпели частичные поражения и на нейтральной территории между двумя застойными воинствами облюбовало себе место одна единственная философия консервативная философия эгоизма шестьдесят и все же как христианство так и социализм продолжает вербовать сторонников по той простой причине, что они ведут борьбу с идеологией более низкопробной, и потому что они, по-видимому, предлагают наилучший способ общественного приложения для правильных частных убеждений. Но они сродни за правилам военной промышленности. Их благополучие зависит от продолжения военного противоборства, в которое они вовлечены, и, значит, как это ни парадоксально, от тех самых конечных целей, ярыми противниками которых они себя публично декларируют. Всюду, где есть бедность и социальная несправедливость, есть и условия для расцвета как христианства, так и коммунизма. 64. Коммунизм и социализм усиливают капитализм и христианство, и наоборот. Обе стороны мечтают о полном истреблении своего противника, но пока что они нуждаются друг в друге и поддерживают друг друга от противного. 65 в мире, где многие общества и национально-этнические блоки того и гляди разрастутся до такой степени, что будут вынуждены ради собственного выживания истреблять друг друга, и где все средства для того, чтобы такое уничтожение произвести очень быстро уже под рукой, в таком мире консерватизм, философия ничем не сдерживаемого свободного предпринимательства, эгоизма, сохранения, статус-кво, очевидно вредна и опасна. Если консерватизм, то есть правое крыло, обладает сегодня такой силой и влиянием в так называемом свободном мире, то происходит это от того, что автократический, доктринерский социализм коммунистического толка представляется альтернативой не лучшей, а худшей. Предоставь людям выбор между бесчестным свободным обществом и честным несвободным, они всегда интуитивно качнутся в сторону первого, потому что свобода — это магнитный полюс человека. Таким образом, парламентский социализм того типа — который развился в Западной Европе, открывает для человека больше надежд, чем любая другая политическая тенденция, несмотря на доктринерство и другие отмеченные выше слабые места. 66. Прежде всего, социализм стоит на идее действительно первостепенной важности, что в мире слишком много неравенства, и что это неравенство можно искоренить. В лучших своих проявлениях Социализм стремится достичь максимума свободы при минимуме социального страдания. Намерение это верное, какими бы неверными ни были подчас средства. 67. Задача парламентского социализма состоит в том, чтобы ясно формулировать и отстаивать свои политические цели и тем самым привлекать к себе малообразованный электорат в обществе, где у народа есть свободное право голоса. Иначе говоря, там, где всегда существует опасность что электорат сделает выбор в пользу эгоистических, а не общественных интересов. Когда же в борьбе за электорат социализм проводит политику, копирующую консерватизм, я против социализма. И когда его политика ставит под угрозу фундаментальную свободу выбора для избирателей, как это происходит при коммунистических режимах, я против социализма. Но когда социализм выражает желание людей, обладающих свободой, выбирать политику им лично более выгодную, сделать выбор в пользу провозглашения более справедливого устройства мира я за социализм и кто из людей доброй воли станет поддерживать какую-то иную политическую доктрину